Глава пятая. Камни новых богов. Камергер спешно ушел, а Глория медленно опустила глаза к персидскому ковру на полу, будто изучая его сложный орнамент. В эту минуту, угрозившую значительными потрясениями не только во дворце, но и всей России, Елена Викторовна почувствовала себя крайне неловко. Ей захотелось скорее исчезнуть, испокоив императрицы, и вообще из дворца. «Видишь, как повернулась! Теперь я свободная женщина!» — раздался голос Глории, холодный, похожей на звуки расстроенной виолончели. «Не знаю, что ты сейчас думаешь, но, поверь, я не рада смерти Филофея. Хотя во дворце и среди князей многие будут думать обратное. Филофей был мне дорог, на самом деле очень дорог. Он один из немногих мужчин, кто по-настоящему меня любил и поддерживал все эти годы. Особенно самые первые тяжелые годы, когда я каждый день была на грани нервного срыва. Вот теперь не стало человека, который был мне самой надежной опорой. Ты тоже не так давно потеряла мужа, но в тот момент ты была в кругу близких тебе людей. Я же здесь большей частью одна. Те люди, которые окружают меня и делают вид, что расположены ко мне, почти все лгут. Они коростные и двуличные. Мне больше нечего делать здесь, в России. Увы, ваша империя для меня так и не стала домом. Кстати, именно твой сын говорил мне об этом. Он говорил на удивление мудрые вещи о том, что вся проблема в том, что Россия не стала мне домом, и в этом весь корень зла. Саша очень быстро понял меня, в отличие от самых властных людей империи. Елецкая молчала удивленная, даже потрясенная. Теперь же не столько трагической новостью коммердинера, сколько неожиданными откровениями императриц. Глория откупорила в флакон со снадобьями дворцового лекаря и хотела было налить, но передумала. Встала. Тут же подскочила с дивана Елецкая. — Ты сиди! — остановила ее императрица. — Хочу, чтобы рядом был хоть кто-нибудь, лучше посторонний, чем из дворцовых. Как ни странно, от тебя я чувствую больше тепла, чем от них. Надо бы послать за Эдуардом. Она глянула на дверь, потом потянулась к кнопке говорителя, но остановила палец в нескольких сантиметрах от бронзового диска. — Эдуард у меня очень чувствительный. Будет плакать. — Это я плакать почти не умею, — сказала она. И когда снова вернулась к Елецкой, графиня увидела, что ее глаза мокры. Багряный дворец, да и вся Москва — чертово место! Здесь слишком много людей ненавидят меня. Вот, к примеру, Ковалевский. Глория подошла к шкафчику, закрытому дверкой с инструктацией яшмой, повернула ключ и открыла ее. Взяла там откупоренную бутылку с шарландским виски. Неожиданно повернувшись, к Келецкая спросила, — А знаешь, какой у меня сильный соблазн! уходя отсюда, громко хлопнуть дверью. У меня много таких возможностей, еще больше поводов. Например, я могу открыто признать, что твой сын стал моим любовником. Представляешь, какая буря поднимется, как это разозлится Саревича? И брак твоего Саши с Ольгой станет вряд ли возможным. Я могу сделать очень больно Ковалевским. «Ваше Величество, пожалуйста, не делайте этого». Темными, расширившимися зрачками Елена Викторовна смотрела на нее медленно бледнее. — Не делать? Ведь если бы я была дрянью, как многие считают, то я должна была так поступить. Почему я не должна так делать? Вы все привыкли считать меня английской гадюкой, только и занятой тем, как устроить очередную подлость. Некоторые мне приписывали, что я желаю извести Филофея, и якобы несколько раз травила его. Странно как-то. Травило, травило. А он дожил до 68 восьми, и жил бы еще, если бы слушал целителей меня. Меня оговаривали с первого дня появления в Багряном дворце. Обо мне сложились сотни грязных сплетен, мне плевали в душу, и я плевала в ответ. На боль, причиненную мне, я умею отвечать болью. Но знай, графиня... Держа в одной руке бутылку с виски, Глория вытянула вторую к Ерецкой. — Я никогда не была жестокой и подлой с людьми, которые мне близки. Твой Саша мне близок, и я желаю ему счастья, пусть даже его счастье в браке с Ковалевской. — Спасибо вам, Ваше Величество, — тихо произнесла Елена Викторовна, чувствуя, что она начинает уважать эту женщину которую в самом деле ненавидят большая часть знати в столице. — Вижу, хочешь от меня поскорее сбежать? — императрица опустилась на диван, заставляя жестом Елеску снова сесть. — Полагаю, в эти трагические минуты мое присутствие здесь неуместно. Вам сейчас точно не до меня, — ответила Елена Викторовна, видя, как Глория наливает виски в две рюмки. Сейчас отпущу тебя. Выпьем немного. Мне это нужно. Иной раз помогает лучше, чем микстура кочерса. Как только Саша вернется, сразу направь его ко мне. Есть о чем с ним поговорить. Последние два дня я очень много думаю о нем. И вот еще. Запиши номер моего Эйхоса. Он есть у твоего сына. Пусть будет и у тебя. Глория продиктовала ряд цифр, почти весь состоявший из нулей. — Обязательно сообщи мне, что желает от тебя Гера. Возможно, это будет касаться и меня. — По пустякам уж не беспокой, а по серьезным вопросам можешь обращаться. Глория подняла рюмку и приснесла. — По вашей традиции, за понимание. Несколько минут она молчала. Елецкая тоже молчала оставив рюмку с остатком виски и теперь вертя в руке Эйхос. Хотя у нее было много вопросов, графиня не хотела нарушать тяжелую тишину. — Ступай, — наконец сказала императрица, — мне надо переодеться в темное, пойду к своему мужу. На ее глаза начали наворачиваться слезы.